335. Июнь 26. Надо возрасти духом на каждое встречное условие жизни или обстоятельство, или человек, или любое явление внутри или вовне ли происходящее. Это путь роста духа или путь преодоления. Если нечто пресекло путь и остановило схождение, и оказалось сильнее, Энергии огненные напрягаются в своей силе, пока не перерастут и не осилят энергии противных. Узка борьба, неизбежна и победна по существу, но не у всех. Лишь победитель сужденный, победитель всегда. Падшие души, побежденные души, огни борьбы и победу угасившие и твердовни духа отдавшие во власть одному из трех. Три луча — символы победы над тремя, когда физическое, астральное и ментальное начало приведены в повиновение духу. Увлекательная и захватывающая борьба за утверждение господства духа над тремя поработителями. Нет предела могущества власти, нет предела и борьбе, но господствует и властвует мысль, подчинившаяся воле, ибо дух над тремя. В конечном итоге... Все сводится к управлению Духом, всех космических энергий, беспредельных в силе своей и разнообразии своем. Если для развития и утверждения астрала потребовалась целая планета о семи кругах, Луна, если этот цикл все же власти над астралом нету, то сколько ж кругов на Земле требуется для владения менталом и полного развития высшего Монаса. Но путь все тот же, путь преодоления и господства. Препятствия, трудности и борьба, вызывая сознательное напряжение огненных энергий микрокосма, усиливают их по степени сил противодействующих. С ростом препятствий растут и силы, по врагу и меч. Осознание силы, растущей правильно. Как бы ни было сильно нападение, темное или натиск стихийных условий, надо именно ополчиться духом, Вызывая из бездонной глубины своей к жизни и действию беспредельный, неисчерпаемый потенциал могущества человеческого духа. Спящую мощь пробудить надо. Я, владыка, силою своей, мощью своей ручаю за неисчерпаемость мощи силы Твоей, мною к утверждению вызываемой. Но Ее и неисчерпаемость ее надо осознать. Можно, можно, можно черпать от силы внутреннего огня осознанно. К минуту особой трудности скажите себе, восстань беспредельная силы из глубины моей, могучие, все преодолевающие, непобедимые, огненные. молнии духа от внутреннего огня рождается. Меч духа глубинным огнем сверкает. Микрокосм есть мир беспредельных, неисчерпаемых, огненных возможностей. Но нужен волшебный огонь Духа, чтобы осветить скрытые сокровища. Те, кто вовне, найдут все, но не сокровища огненные. И найденные внешне будет отняты от нашедших его. Но неотъемлемы огненные сокровища, ибо внутри, в глубине, перевоплощением не подлежащие. Я, владыка огня, на заре огненной эпохи, сынов огня, к владению огнем призываю. В огнях огнями и к огню отцу идет огненный победитель.